Глава вторая. Рекламные буклеты не врали. Даже с высоты птичьего полета вода казалась идеально прозрачной. Апеннинский полуостров зеленел далеко внизу. И мое сердце при виде такой красоты. Зашлось от восторга. Вот-вот и выскочит. Я даже прижала ладонь к груди, стараясь унять его за бег. Жалела ли я, что согласилась на старости лет на подобную авантюру? Спроси меня, кто сейчас? Я скажу, что нет, ни капли. От нетерпения поскорее пройтись по улочкам Рима, прогуляться по его шикарным паркам, посетить великие достопримечательности, сохранившиеся до наших дней, зазудели ладони, а затекшая ноющая спина отступила на второй план. В сумочке лежал путеводитель. Я, конечно, непременно буду ходить на каждую экскурсию, каких бы мне это физических усилий не стоило но и вечером прогуляться в то или иное тайное местечко, которое не входит в стандартную программу, тоже планировала. Энергия бурлила во мне, а душа замерла в ожидании чуда. Почему меня так тянет в эту страну? Что связывает нас? Родилась я в сибирском городе. Вообще в противоположной стороне, считай. На другом конце света. Странно все это. Но отбросив лишние мысли в сторону, Сосредоточилась на происходящем, а тем временем самолет начал снижение. Железная птица коснулась взлетно-посадочной полосы своими шасси. Тряхнула немного, но я даже испугаться не успела, а мы уже спокойно катили по темно-серому асфальту. Раздались аплодисменты. Пассажиры таким образом благодарили пилотов за мягкую посадку, а также кто-то облегченно выдохнул и заулыбался. В их число входила и я. Всё же страх никуда не делся. Пусть я его и гнала куда подальше. Пять с лишним часов практически неподвижного сидения на одном месте и заряд на меня вымотали. Но, посмотрев ещё раз в окошко, почувствовала, как настроение стремительно ползёт вверх. У меня словно открылось второе дыхание. И я прилетела. Моё желание сбылось. На выходе из аэропорта стояло несколько автобусов. Каждый отправлялся по определенному маршруту. Найдя среди этого множество нужной мне с табличкой, с названием нескольких отелей, где значился и нужный мне, я вошла внутрь и выбрала свободное место, практически в самом конце и у окна. К слову, Рим встречал вновь прибывших хлебом и солью, ярким солнцем, обдувающим ветерком и, конечно же, своим колоритом. Всю дорогу до гостиницы я не отлипала от окна, с жадностью впитывая все, что мой взгляд мог охватить. В отеле было комфортно и уютно. В большом главном холле стояли мягкие диванчики и кресла с декоративными подушечками, столики с буклетами, вазы с цветами. Везде сновали туристы и приветливые работники. На стойке регистрации меня встретила вежливой улыбкой приятная девушка. Выдала браслетик и ключи от номера. Мне даже с чемоданами помогли. Услужливый портье оказался весьма расторопным. Завтрак, обед и ужин – всё входило в путёвку. И в этот же день, во второй половине дня, проглотив вкусный обед, я отправилась на экскурсию. Рим – это срез мировой истории от древнейших времён до наших дней. И, возможно, именно поэтому его до сих пор называют «вечным городом». Есть романтичный, средневековый, ренессансный, барочный… И, наконец, Рим современный. В соломенной белой шляпе, больших солнцезащитных, как у черепахи, тортилла очках, просторном светло-бежевом сарафане и удобных сандалиях с сумочкой, куда я положила бутылочку воды, шоколадный батончик и телефон, я буквально летящей походкой вырвалась из объятий здания и вбежала в небольшой автобус для экскурсий. Где мои нацать лет? Нет их. Растеряла груз лет во время пути в Италию, а душа моя всегда была молодой и жаждущей приключений. Мысленно похихиков, откинулась на мягкую спинку сиденья. Наша группа туристов отправилась в Пантеон. Солнце жарило, как в последний раз. Но стоило мне оказаться под сводами этого архитектурного шедевра, как я почувствовала благословенную прохладу, дышать стало легче. И вообще вся мирская суета отошла куда-то на задворки сознания. Пантеон, даже спустя две тысячи лет после его постройки, поражал воображение людей современности. Вот оно воплощение мощи и силы Римской империи. Но чего то я подумала в первую очередь не о величии, ушедшей в историю империи, а задумалась о вечном, о вселенной. Глядя вверх, на купол и на солнечный свет, льющийся из его отверстия, ощутила единение с космосом, с иным пластом реальности. Это были, как сказала бы внучка, очешуительные ощущения, просто изумительные по своей полноте эмоций. и Я была словно обнажена перед взором Всевышнего и защищена одновременно. Просто удивительно. Дальше наша небольшая группа отправилась в барочную церковь Ордена Иезуитов Сант-Иньянсо, после нее в базилику Святой Марии над Минервой. На другой день, не давая себе передохнуть, буквально закрыв глаза на гудящие ноги и ноющую поясницу, я отправилась с теми же людьми в Колизей. А вечером прогулялась по главной улице исторического центра Рима, Виадель корсо Выпила чашечку кофе, послушала уличных музыкантов, восхитилась красотой ночного города. «Роза!» Заговорчески обратилась ко мне Людмила, задорно блестя своими голубыми глазами. «А давай с нами!» «Куда?» Поинтересовалась я, вопросительно поглядев на женщину, с которой познакомилась во время многочисленных туристических вылазок. Она была такой же маньячкой до активного отдыха, как и я. Активный отдых в нашем случае это поглядеть на достопримечательности. В отличие от ее лучшей подруги Светланы, Эта женщина предпочитала все время проводить у бассейна и загорать. «Совершите увлекательную экскурсию по древней Апиевой дороге». Отставив чашечку с чаем, с выражением зачитала она из брошюрки. одной из первых улиц Рима. Также известна как Королева улиц. Она пересекает знаменитый парк Делья Аквитотти. Важный биологический коридор в центре Рима. Сделав внушительную паузу, огорошила. «На велосипедах? Это же так заманчиво, не находишь?» «На велосипедах?» Ужаснулась я. Мне натурально поплохело. Сколько лет я не садилась на это транспортное средство? Даже представить страшно, если я все же решусь. Есть еще вариант на лошадках. На лошадях? Это звучало еще хуже. «Где я и где кони?» «Не все ли равно, на чем или ком, Роза? Ну, когда у тебя выдастся еще шанс так отдохнуть, а?» «Может, больше и никогда», — мелькнула мысль. «А давайте я пешочком, следом за вами. Мне уже сколько лет. Какие велосипеды? Разве что на трехколесном, но такой навряд ли там сыщется. А лошадь я даже и не рассматриваю». «Вся прелесть именно в быстром движении, дорогая Роза». Растягивая слова, улыбнулась Светлана. «Ага, кто бы говорил?» Света, словно что-то прочитав на моем лице, снисходительно добавила. «Но мы все понимаем. Тебе возраст не позволит. Да и болячки ему сопутствующие». Тут Люда не выдержала и пихнула подругу локтем. Но та договорила. «Помешают насладиться прогулкой в полной мере». И сказано это было так... «В общем, неприятно кольнула меня эта холёная красотка возрастом чуть за сорок, но ухоженная и деловитая. И что объединяло столь разных людей, как Люда и Света? А ещё я от чего-то сразу поняла, что она взревновала свою подругу ко мне. Так никто и не мешал ходить по городу вместе с нами». «А вот мои болячки тебя вовсе не касаются», — фыркнула в ответ, но беззлобно. «Я с вами». «Вот и славно!» — обрадовалась Людмила и засобиралась. Экскурсия начнется сегодня после четырех вечера, когда духота чуток спадет. Королева улиц поражала яркостью и пышностью зелени, растущей вдоль аккуратной дороги. Велосипеда мне не нашлось. Я была дамой весьма упитанной и колоритной. Оттого экскурсовод предложил взгромоздиться на смирную усталую лошадь. Ехидный взгляд Светки меня покоробил. И я, упрямо сжав губы, согласилась на эту авантюру. И сначала все было просто прекрасно. Коняшка медленно несла свою тяжелую ношу. Я глядела по сторонам, и полной грудью вдыхала дивные ароматы античности, которые, казалось, пропитали все вокруг. От мощенной дороги до деревьев. И даже синего с редкими облачками неба. На очередном повороте велосипедисты И некоторые, кто так же, как и я, оседлал непарнокопытных, ускорились. И я, чтобы не отстать от них, осторожно сжала пятками лошадиные бока. Вот только та осталась глуха к моим понуканиям. Я повторила, но пореще и посильнее. И уже отчаялась, когда животное, до того смирное и равнодушное, вдруг ни с того ни с сего резво бросилось вскачь. а а, -а! Заорала, завизжала я. Шляпка улетела куда-то в сторону. От страха я зачем-то бросила вожжи и, как следствие, на очередном крутом повороте пушечным ядром вылетела из седла. Полет мой был наверняка весьма зрелищным, вот только недолгим. Встреча с землей не принесла ничего хорошего. Грузно бухнувшись озим, затылком треснулось обо что-то твердое и острое. Страшный треск. Невыносимая вспышка боли, и мир померк.